Это, кто он бормочет, но чувствую я, что он и сам не помнит, как, где и с кем он спал. На счет выпить он был не крепок, чуть что сразу отрубался. А Наташенька, зная, рыдает, и уж теперь каждому из присутствующих стало ясно, что тут у нас случилось. В самом дурацком положении оказываюсь, разумеется, я сам. От глупости я тоже прилюдно всякие глупости несу. Как же ты спутала, говорю. угошь с то борода рыжая. А у меня — черная. У Гоши была эдакая неказистая рыжая бороденка. В темноте не видно было, рыдает Наташа. Потихоньку, полегоньку разогнал я всех посторонних, оставил Гошу с Наташей, и внушаю им. То, что было, жестокая ошибка. И не дай вам Бог переживать эту нелепость всерьез. Так я говорил, помню. Выше головы, ребятки! Не думайте, что эти подонки, которые сейчас по углам над нами насмехаются лучше нас. Шире шаг, нос выше, никаких сомнений, иначе будет плохо. Но разве они слышат? Разве они, если слышат, понимают? Чувство самосохранения в этих двух людях отсутствует начисто. В общем, я как в воду глядел. По заводу поползли сплетни. Кто-то не удержался, дал утечку информации, а может и нарочно кто-то донес, что у нас тогда приключилось. И вот всех нас по очереди на ковер. Наташа только рыдает. Гоша вынужден свое к ней отношение перед начальством прояснить. И только я один веду себя как положено. Как я их учил. Я не я, и шляп не моя. В общем, эти два ангелочка повели себя так смешно и странно, что чем дальше, тем смешней. А раз так пришлось ему уволиться... И не раз приходилось ему увольняться, потому что везде работают общие знакомые, и везде настигал их гогот, невшиеся с нашего завода. Со своей надеждой Гоша развелся, но на Наташи не женился, хотя она и родила. Клянусь не от меня, потому что я со своей Зойкой всегда был осторожен, а ведь я Наташи именно за Зоечку принял. Сейчас знаю, что Гоша... Опустился до какого-то младшего бухгалтера, если не учетчика на стройке. Живет чуть не в подвале с бомжами. А Наташа, девочка наша невинная, она не была девочкой. Съел, раздался из кромешной темени, тонкий дрожащий женский голосок. Это был как удар молоточком по темечку. В словах нежного хрупкого голоса присутствовала такая правда, что все просто замерли. «Так, может, и ты, здравствуй, соврамшая?» первой нашлась лукавая, обратясь к синей бороде. «То есть как, — изумился синяя борода?» «Зачем вы все это рассказали?» — спросил адвокат. «Вы хотели прокомментировать нам Макиавелли, Скользкость третьего пути, золотой середины?» «Это я, то золотая середина!» — возмутился синяя борода. «Разумеется вы. Зачем-то вам понадобилось рассказывать нам эту историю, снять с себя часть вины?» «Вы думаете, что рассказали нам забавный казус? Что мы примем все на веру и не будем вдаваться? Что таким образом вы хоть ненадолго успокоите свою неспокойную совесть? А ведь вы знали, что посягаете не на Зоечку». «Но ты ошибся», — произнес из теми хрустальный голосок. «Никто не направил туда света, чтоб не смущать говорившую. Ты ошибся». Ты принимал всерьез свой сатанизм, и тебе ничего не стоило именно поэтому принять Наташу с Гошей за ангелов. Но ты не сатана, а они не ангелы. Мы все просто люди, на разные глубины зарывшие свою совесть. Кстати, кто там рядом? Снимите с него бороду. Последние слова показались многим дикими. Однако лукавая, как женщина сметливая, тут же сообразила, в чем дело. Она подошла к синебородому и дернула его за бороду. Борода поддалась с легкостью, впрочем, не совсем безболезненно для ее носителя. Он, видите ли, приклеил большую чужую на маленькую свою. А вот с такой бородой возможно запросто спутать с тем несчастным Гошей, у которого тоже была бороденка. Так что, повторяю, здрасте соврамши! «А кто, собственно, со мной разговаривает и знает все так, как будто сам там присутствовал?» К пламени костра шагнула невысокая хрупкая женщина. За ней неотступно следовала девушка лет двадцати на голову выше. «Наташа!» — крикнул кто-то. Этот кто-то оказался мной. «Гоша!» — радостно ответила она. «Наташа, я не хотел бросать тебя. Ты же помнишь, как получилось?» — сказал я. «Но что с тобой дальше стало, Наташа?» «А потом я умерла», — спокойно ответила она. «Как умерла?» — выдохнула толпа грибников. На этот вопрос Наташа ответила тем, что пропала. Стояла и нет ее. Растворилась в воздухе. «Она вернется», — сказала девушка. «Она любит меня». И еще многое и многих. Она добрая. Она же знает, что ей нельзя умирать. И вот Наташа снова проявилась рядом с дочерью. Наташа, кинулся я к ней. Мне было наплевать на присутствие чужих грибников. Но они уже не были чужими и сами тактично от нас отвлеклись».